Но последние открытия в области биофизики заставили специалистов думать иначе. Возьмем в качестве примера пресловутую проблему гриппа. Медики давно пытаются выяснить, из-за чего же все-таки возникают вспышки эпидемий. Вирус ли виноват, холод или есть еще какие-то причины. Установлено, что в теплую погоду вирус утрачивает свою вредоопасную силу, Он как бы не срабатывает. И даже если, скажем, в разгар лета человека искусственно поместить в гриппозные условия, холод плюс инфекция, он, как правило, не заболевает. В чем же тут секрет? Оказывается, в период существенных изменений погоды расстраивается и наш организм. На уровне клеток, Это проявляется в изменении энергетики. В такой период она особенно уязвима. Так начинается болезнь. В более широких временных масштабах перебои и недочеты в работе винтиков и шестеренок клеточных электростанций выражается в старении организма. Выходит, вся задача состоит в том, чтобы нормализовать внутриклеточные энергетические процессы. Вот он, универсальный подход к лечению и укреплению человеческого организма. А роль эликсира молодости, нормализующего энергетику, как показали исследования, проведенные в Институте биологической физики Академии наук СССР под руководством доктора биологических наук Кондрашовой, может выполнять янтарная кислота. Многочисленные опыты показали, Это природное вещество не только исправляет поломки в организме, но даже восстанавливает утраченные с возрастом функции, как бы омолаживает клетки организма. Целебные свойства янтарной кислоты взяли на вооружение практики. Так специалисты Киевского института грудной хирургии прописывают ее больным в послеоперационный период. Бригада скорой помощи института при выездах на дежурство берет с собой ампулу с ценным препаратом. Получить янтарную кислоту нетрудно. Она содержится в незрелых ягодах крыжовника, винограда, соке сахарной свеклы. Но как доставить ее в больную клетку? Здесь выяснилось еще одно чудесное свойство этого вещества – Оно само находит в организме те участки, которые в ней нуждаются, обходя стороной здоровые ткани. Казалось бы, желаемый результат достигнут. Подход к лечению такого стойкого недуга, как старость, намечен. Но так хотелось разобраться в механизмах работы клеточных электростанций, чтобы управлять ими более целенаправленно. Клетку часто сравнивают с мини-машиной. Так вот. Аккумулятором этой машины является разница концентрации ионов в организме. Именно она стимулирует работу клеток. Эта разница существует в клетке и вне ее, в митохондриях и вне митохондрии. Постоянно существующая разница зарядов и концентрации обеспечивает жизнь человеческого организма. В расстроенном организме она нарушена. Как же восстановить нужное соотношение? Очевидно, нужен транспорт, который помог бы ионам свободно проходить через оболочки клеток и митохондрий. Такой транспорт для ионов – белок, он существует в природе. В частности, в больших количествах он содержится в мумиё – популярном народном лекарстве. Транспорт нашли, теперь надо научиться им пользоваться. И вот после кропотливых исследований ученым Института биологической физики – удалось транспортировать ионы кальция впервые в мировой практике. Перспектива работы в этом направлении. Известно, что основным недостатком организма пожилых людей является своего рода застойность энергетики клеток. Специалисты надеются, что ее удастся раскачать за счет ионной проводимости, иначе говоря, старые клетки начнут работать так же эффективно, как молодые. Управление сном Путешествуя на самолете, меняя рабочие смены, человек нарушает привычный порядок, расстраивая ход биологических часов, и начинает страдать бессонницей.